Глава 14. Чтобы избежать долгих прощаний, которых он так не любил, Олег придумал трюк. Вместо того, чтобы ждать, когда все его друзья и соратники соберутся в кучу и начнут грузить его пожеланиями, наставлениями и прочими благоглупостями, он сам навестил улю, чека с гортензией и клемению с новорожденным. По раздельности они были не так напористы с норовоучениями, видимо, отсутствовала синергия прощаний. С ведой получилось сложнее, но он с честью справился и с этим. По мосту через фесту копыта коней его маленького отряда застучали, когда солнце уже начало скрываться за верхушками деревьев. «Сильно не гоним, но и не плетемся еле-еле», сказал Олег, задавая темп их движения. На троих у них было четыре лошади, кроме верховых еще и вьючная. Всех лошадей подбирал Лис, а он в них толк знал. Поначалу Олег не хотел брать в дорогу лишний груз. Содержимом его пространственного кармана, в котором, помимо всего прочего, что он в каждую конкретную поездку считал нужным взять с собой, всегда имелся запас денег, достаточный, чтобы пересечь всю торпецию от одного берега океана до противоположного и обратно. Вот только Лешик резонно спросил, как будет выглядеть группа путешествующих музыкантов, у которых с собой ничего нет. Подумав, Олег признал его правоту, и они нагрузились обычными для бардов вещами. Правда, большинство даже небольших музыкальных коллективов предпочитали пользоваться фургонами, Но Олег решил, что по землям винора они доедут и верхами, а фургон себе купит в одном из приграничных старком городков или поселений. У нас есть какие-то конкретные установки, господин, насколько мы должны за ночь или за сутки отъехать от столицы, поинтересовался лис. Олег резко затормозил коня, заставив своих спутников сделать так же. Лис, я, мне кажется, доходчиво объяснил, что на все время выполнения нашей боевой задачи я тебе не господин». Олег ткнул себя пальцем в грудь. «Запомни еще раз. Вот этот человек для тебя не господин, и даже не Олег, а просто Лек. Уяснил или мне повторить?» «Уяснил. Прости. Э, Лек». А я бы не против была узнать, что за боевая задача перед нами стоит, кроме того, чтобы доехать до плавия под видом группы музыкантов. Мы ж мы, как-то... По птичьей наклонила голову. «Или я еще не заслуживаю доверия?» «Приедем в столицу Тарка, там все и узнаешь. Но уже сейчас могу пообещать, что тебе наша предстоящая работа понравится. А насчет доверия, как я могу тебе доверять, если мы еще ни разу не репетировали? Может, ты из своей дудки одну только ноту выдувать и умеешь? Нет уж, пока не услышу твою игру, никакого тебе доверия. Все, едем дальше». «Да я не про это доверие!» «Лек шутит, Мэй!» Слегка хлопнул ее по спине Лис. «Ты вообще пока привыкай, что его не сразу понимаешь!» «Наговариваешь ты на меня, начальник!» Улыбнулся Олег. Лису было сейчас двадцать пять лет, и он на три года был старше физического тела Олега, поэтому официальным руководителем их ансамбля был именно он. По легенде, Мэй была двоюродной сестрой Лиса — Выдать их за родных не получилось бы никак, слишком уж непохожие. А Лек — просто его друг и коллега, ухаживающий за Мэй. «Какой я начальник, если даже не знаю своих планов на ближайшие склянки?» С притворной грустью вздохнул Лис. Олег признал правоту лейтенанта. «Не стоило держать своих спутников в неведении, к тому же по таким пустякам». «Наши планы, Лис, просты как кирпич» ответил он, чуть ускорив своего коня. «Нам нужно ехать, не задерживаясь особо, и постараться по пути максимально сыграться и разучить репертуар, который я придумываю сейчас. Поэтому движемся, пока не проголодаемся или не захотим отдохнуть. Встаем на привал где-нибудь в укромном месте, едим и репетируем». Понятно, что первое время желательно останавливаться в безлюдных местах, «Не хотелось бы, чтобы наше гениальное творчество всякие безбилетные халявщики слушали. Если ты понял, то я готов дальше действовать по твоей команде. И это не шутка. Принимай командование на себя, привыкай, а то при посторонних так и будешь на меня оглядываться». Лиз кивнул и оглянулся на чуть отстающую Мэй. «Тогда слушай мою команду, — громко, чтобы услышала девушка, — сказал он. «Лик через десять будет отъезд с тракта влево». «Сворачиваем там и едем до одного удобного местечка, недалеко. На укромной полянке рядом с родником останавливаемся и займемся тем, чем Лек предлагает. «Да, и еще. Лек, тебе ведь моя сестра Мэйн нравится?» «Ну, не скромничай. Все же знают, что да. Так почему ты все время возле меня находишься, а на нее даже внимания не обращаешь? Смотри, как бы она на тебя не обиделась». «Похоже, лис неплохо стал вживаться в роль и даже получал от этого удовольствие». «Да мы просто поругались», — повинился Олег. «Но сейчас помиримся». Он отстал от лиса на два лошадиных корпуса и поехал рядом с Мэй, бросавший поочередно на обоих недоуменные взгляды. Раз уж выпала такая возможность, Олег заодно оценивал по пути и результаты строительства. По докладам, бригады дорожных рабочих прошли уже почти половину расстояния между фисталом и виллом. Качество тракта, рельсовой дороги и башен семафорного телеграфа внешне было вполне приличным. Заезжать на пункты и узлы связи Олег не стал. Он вообще нигде не светился и никому не представлялся, предпочитая сохранять инкогнито. Патрули егерей, рассмотрев бумагу, которую им показывал Лис, тут же их пропускали. Генерал Агрий выписал им такую подорожную, что начальники патрулей даже не пытались рассмотреть в темноте лица Олега и мыши. А во встретившейся им уже под утро пятерке ниндзя двое знали лис в лицо, поэтому ниндзя лишь приветственно помахали руками. Задавать вопросов не стали, не дураки, все понимают. К полянке, когда-то присмотренной лисом, они подъехали, когда совсем расцвело». В заклинание «Малое исцеление» Олег восстановил здоровье и силы своих товарищей, но дать им поспать хотя бы пару склянок, чтобы мозг отдохнул, было все же необходимо. Поэтому репетицию, первую для их трио, он перенес на время после побудки. Голодными, естественно, они ложиться не стали. «Я могу что-нибудь приготовить?» Мэй с лихорадочно блестящими глазами смотрела на Олега. Лис, будучи офицером-ниндзя, осуществлявшим охрану персоны регента, не раз уже получал свою порцию сверхмощной магии Олега. А вот для мыши, точнее, теперь уже для Мэй, свалившиеся на нее ощущения здоровья, бодрости и силы оказались неожиданными. Она с удивлением шевелила языком, задевая им выросший мгновенно и без боли выбитый когда-то на нижней челюсти левый резец. Соображала Мэй очень быстро, не зря же столь лет удачно водила за нос всю городскую стражу Фистала. О магии исцеления и ее возможностях, как почти все в этом мире, была наслышана. Лиса подозревать во владении столь мощной магической силой было бы глупо. Вот она и вычислила моментально виновника случившихся с ней изменений» и также быстро поняла, что задавать вопросы не следует, раз ей до этого не сочли нужным рассказать. Захочет Рагин что-то объяснить? Объяснит. «Шашлык не терпит женских рук», — повторил Олег известную фразу из своей прошлой жизни. «На тебе мытье посуды, после того, как поедим». «А ты чего, Олег, раскомандовался-то?» Проведя ладошкой по лицу, словно снимая наваждение, спросила Мэй. «Пусть брат решает, кому что делать». Олег с некоторым даже восхищением посмотрел на воровку, так быстро воспринявшую новую реальность. А удивиться-то не характер, а кремень. С такой надо быть построже, иначе может на шею сесть. «Ты не забывайся, мышонок. Всегда я решаю, кто из нас командует. Сказал Лис, значит, командует он. Если я решаю вдруг по-другому, значит, тут все меняется. Поняла? Постарайся почувствовать грань моей». И я тебя очень прошу, никогда ее не переступай, для твоего же блага. Слушаюсь, господин, склонилась она перед ним, постараюсь вас не злить, и тебя, лег, не подвести. Лис, заготавливающий дрова для костра и внимательно слушающий их разговор, невольно хрюкнул от вырвавшегося смешка Развести костер с помощью магии было делом мгновенным. Пока Лис с Мэй снимали поклажу, ухаживали за лошадьми и устраивали лежаки, Олег с удовольствием, давно такого сам не делал, пожарил шашлыки из взятой в дорогу заготовки. Магия сохранения позволяла не беспокоиться о сроке годности продуктов. Его однократного магического резерва хватит на сохранение тысяч тонн любых продуктов хоть в течение года. Шашлык тоже, естественно, оказался для девушки новшеством. Распробовав его, она так накинулась на мясо, что съела не меньше половины наготовленного Олегом. Тому оставалось только удивляться, как в такое тщедушное тельце могло влезть столько продуктов. По неволе вспомнилась фраза из рекламы «А тебя не разорвет, девочка?». До появления попаданца мясо на костре в этом мире готовили так же, как и во времена земного средневековья. Крутили на вертеле, постепенно срезая сахар прожарившиеся куски. Кстати говоря, Олегу первый раз, попробовавшему мясо, приготовленное таким способом только в Толарее, неожиданно понравилось. Тут, скорее всего, сыграл свою роль фактор диковинки, а может, повлияла и память тела Ингара, в которое он попал. Тот ведь за всю свою короткую жизнь мясо ел несколько раз в год, да и то подпорченное из монашеских объедков, которые ему приносила мать. Впрочем, ему такая еда быстро приелась, и еще в Немее он научил Чека и Торма готовить шашлык. Собственно, после этого Олег уже сам никогда и не мариновал, и не жарил. Не царское это дело. Нашлось, кому дальше творчески развивать и эту его задумку, экспериментируя с различными способами мариновки. Вот и то мясо, что он сейчас пожарил, лег царем не был, ему было вполне по статусу быть поваром, Замариновал Улин повар по рецепту, который, как он знал, больше всего нравился Рейгенту. «Так, ложитесь оба спать», — скомандовал Олег, когда Мэй, подогретый его магией водой, помыла посуду и приводила себя в порядок. «Я разбужу через пару склянок». Лис, понятно, кивнул и отправился на свой лежак. Мэй задержалась остатками воды, домывая ступни. «Глядя на то, как ты ухаживаешь за собой, можно подумать, что ты светская бездельница», усмехнулся лис, скидывая с себя ботфорты. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», вспомнил вслух Олег философскую фразу из Евгения Онегина. «Спи уже, критикан». Стихи с земли легко ложились на диалекты самого распространенного на торпеции языка. В местном языке, как в немецком, все глаголы оканчивались на «ен». Только в отличие от немецкого не было строго установленного положения глаголов в предложении, в зависимости от его вида. Где хочешь, там и располагай. Главное было подобрать подходящие по смыслу слова, а это вовсе не трудно, так что попаданцу в вопросах плагиата тут было полное раздолье. Услышав пушкинскую фразу, оба его товарища с уважением посмотрели на Олега, и ему пришлось повторить свой приказ им спать. Сам Олег решил обойтись без сна. Его мозг давно уже адаптировался к суровому ритму жизни. Репетицию они начали после того, как попили чай. «Ну-ка, покажи себя», — сказал Олег Мэй. «Да не в этом смысле, а на дудке на своей, поиграй». Мэй, укоризненно покачав головой, достала из торбы дудку с несколькими отверстиями на корпусе. Мелодия, которую она начала играть, была простенькой, в стиле «В траве сидел кузнечик». Но играла уверенно и чувствовалось, что слух у девушки превосходный. «Ну, «Отлично», — похвалил Олег. «А вот так сможешь наиграть?» Олег напевал ей древнейшую, говорят еще со времен индейцев майя, народную мелодию жителей Ант которая получила в его родном мире широкую известность благодаря Полу Саймону. Мелодия называлась «Полет Кондора». И Олег ее однажды услышал и полюбил в исполнении ансамбля «Поля Мария». Вообще-то, на самом деле, это была песня, но Олега-то покорила сама мелодия. Было в ней что-то такое внеземное. А уж что творилось с Мэй и Лисом, так вообще невозможно описать. Лис просто впал в коматоз, погрузившись куда-то на самое дно своей души. А Мэй жадно запоминала очередную порцию напева от Олега, тут же ее играла и плакала. Слезы из ее глаз лились не потоком, а крупными жемчужинами. Когда Олег замолчал, и она доиграла все, что от него услышала, то превратилась в такую же безмолвную статую, как и Лис. Только погрузилась она взором не в себя, как он, а уставилась на регента Винора. Вот что с этим делать Олегу? Похоже, он получил очередную без ума влюбленную в него дурочку. Хотя была надежда, что зверинное чутье, битой жизнью уголовницы, все же возьмет вверх, и мышь сумеет посмотреть на жизнь трезво. лиса тамри это приказ», — скомандовал он лейтенанту. Тот вывел свой взор наружу и посмотрел на своего шефа. На миг коллегу показалось, что Лис сейчас спросит его, кто ты добрый мужчина, но нет. Значит, какую-то закалку в центре подготовки ниндзя и в жизни воина он получил. «Прости, э, Лек, задумался. Как это... как это... прекрасная мелодия, Лис, я знаю». «Меня-то в свое время напичканного множеством музыкальных композиций она затронула, а уж представляю, что сейчас в ваших неизбалованных искусством мозгах творится!» «Ты опять в ступор не впадай, нам еще репетировать!» «И ты тоже!» — повернулся он к Мэй, стараясь не смотреть в диковатые глаза. «Приходи в чувство, Я понял, что слух у тебя есть и играть умеешь, так что, надеюсь, дело у нас теперь быстро пойдет!» Его надежды не оправдались. И вовсе не потому, что он не смог научить Мэй не играть в унисон с его голосом, а подыгрывать с затактом. Это-то она быстро поняла, а из-за того, что подобранная им первой к разучиванию песни доводила их до колик от смеха. «Перестаньте уже оба, иначе я вас сейчас же в фистал отправлю обратно. Лучше уж одному путешествовать, чем с такими балбесами», Не выдержав очередного взрыва хохота, пригрозил он «Давайте еще раз». И снова напел слова про погибель не от пива, а от воды. Когда песня закончилась, эта парочка раз уже в десятый, наверное, снова согнулась от смеха. Пришлось заканчивать репетицию и отдавать команду трогаться в дорогу. Это было, надеюсь, в последний раз, когда проехали уже десяток лик, и его помощники успокоились, Олег сделал им внушение. «Если вы мне будете устраивать каждый раз такие концерты со слезами и смехом, клянусь, я буду вынужден от вас избавиться. Про свои пятьсот рублей можешь забыть, Мэй». «Да я теперь намного больше на одном только полете Кондора заработаю, Лек», пошутила девушка, но на Олега она уже смотрела совсем не так, как в начале их путешествия. «Не сердись. То, что ты нам показал, это ведь настоящее чудо». «Дай нам время немного прийти в себя. Если я спрошу, откуда ты это все взял, ты мне не скажешь?» Я поняла, грустно улыбнулась она, прочитав ответ по его лицу. «Я тебе много другого напою, как раз для твоей дудки», выдал он ей утешительный приз. «Может, вместо обещанных пятиста рублей мне с тобой передачей авторских прав рассчитаться?» «Почему все стараются вначале наобещать всего, а как приходит время расплачиваться, так начинает в сторону уходить. Тебе, правда, пятьсот рублей жалко? И еще один караван обернулся к ним, ехавший чуть впереди лис. И большой, кажется, в передовом дозоре целых пять наемников. Это был уже третий караван, который им попадался навстречу, не считая каравана, который они обогнали, и мелких крестьянских обозов. А ведь еще только недавно полдень прошел. Движение по тракту большое». Олег подумал, что, возможно, все же между Фисталом и Виллом придется делать трассу, растут такая дорожная активность. И Виллскую провинцию он в свой домен присмотрел. С самого выезда из столицы Винора Олег использовал сначала заклинание «Ночное зрение», а как чуть рассвело, сконструировал и напитал дальновидение. Так что о всех приближающихся он знал заранее. «Как дела, артисты?» — поинтересовался разбойного вида наемник, старший передового дозора. «Подзаработать не хотите? Сейчас караван на привал встанет. С удовольствием вас послушаем». Судя по свежей ране на щеке одного из вояк, им недавно пришлось вступать в бой. На дорогах Винора даже на таких оживленных, как Вилский тракт, продолжали шалить. Да что там говорить, в Сфорце, где егеря практически не слезали с коней, и то периодически залетные банды пытались наживаться неправедным путем. Впрочем, в Сфорце у них это долго делать не получалось, и бандиты отправлялись на городские площади развлекать толпу своими криками. «Не можем, господин офицер», — польстил десятнику лис. «Торопимся к вилскому наместнику». «Послезавтра должны там выступать, так что извините». «Да ладно, понимаю», — махнул рукой польщенный десятник. «Не хотите, как хотите. А то наши купцы бы щедро рассчитались. Нежадные в этот раз у нас наниматели». «Мы бы с удовольствием, но...» — извиняющий улыбнулся лис. «Там впереди-то как спокойно!» — кивнул он на наемника сраный. «Как видишь, не очень», — хохотнул командир дозора. «Но вас-то кто тронет?» «Разве что, в отличие от нас, заставит развлечь!» В этом мире барды пользовались неприкосновенностью. Олега это немного удивляло, но, видимо, скудное развитие искусств заставляло бережливо относиться к их носителям. Нет, понятно, что отморозки есть везде, но в основном бардов никто не трогал. Лешик придумал отличную легенду для поездки Олега. С тракта они свернули на восток, по направлению к Тарку — не доезжая Лик-100 до вилла. Тут уже дорога пошла похуже, и встречные или попутные обозы попадались намного реже. Зато наткнулись на банду разбойников. Похожие на городских оборванцев, обросшие и немытые мужики, вооруженные чем попало, ничего кроме брезгливости не вызывали. Впрочем, у них тяги к искусству не оказалось, а обычаи в отношении путешествующих музыкантов они соблюдали – так что разошлись почти мирно, если не считать того, что главарь банды выпросил у лисы немного продуктов. К радости Олега дальнейшие репетиции на привалах у них проходили успешно. Лису и Мэй удалось взять себя немного в руки, разучили все песни из бременских музыкантов, от работников «Ножа и топора», романтиков с большой дороги, до «Луча солнца золотого». С восхищением были восприняты простенькие попсовые песни. В общем, дело пошло на лад. К тому же основное в ходе исполнения лежало на Олеге. Он играл на гитаре и пел. Лис ловко научился подстраиваться и в такт стучать по бобну и звенеть его колокольчиками. А Мэй уже не стремилась дудеть основной мотив, а с отступлением в половину такта или такт наигрывать вспомогательные темы, делая музыку насыщенной звучанием. Когда-то мы с мамой и стареньким китиром, Выехали в Венор через этот городок», — сказала с грустью Мэй, когда за очередным поворотом показались бревенчатые стены поверх довольно высокого вала. «Дальше уже Тарк. Можно сказать, что наш туристический отдых закончился». Олег подбодрил загрустившую Мэй легким ударом ладони по плечу. «Здесь мы купим фургон и поедем навестим короля Плавия».